Через две минуты голова Ихтиандра снова показалась на поверхности. Лицо его сияло радостью. Он поднял над водой руку и показал ожерелье. «Зацепилась за выступ скалы», — сказал Ихтиандр совершенно ровным голосом, не задыхаясь, будто он вышел из другой комнаты. «Если бы жемчуг упал в расщелину, пришлось бы повозиться дольше». Он быстро взобрался по скалам, подошел к Гутейре и подал ей ожерелье. Вода ручьями стекала с его одежды, Но он не обращал на это внимания. Возьмите. Благодарю вас, сказала Гутьера, с новым любопытством глядя на юношу. Наступило молчание. Все трое не знали, что делать дальше. Гутьеро не решалась передать ожерелье Ольсону при Ихтиандре. Вы, кажется, хотели передать жемчуг ему, сказал Ихтиандр, указывая на Ольсона. Ольсон покраснел, а смущенная Гутьера сказала Да-да! и протянула ожерелье Ольсону который молча взял его и положил в карман. Ихтиандр был доволен. С его стороны это была маленькая месть. Великан получил в подарок утерянный жемчуг из рук Гутеера, но от него — Ихтиандра. И, поклонившись девушке, Ихтиандр быстро зашагал по дороге. Но недолго радовала Ихтиандра его удачи. Новые мысли и вопросы возникали у него. Он плохо знал людей. Кто этот белокурый великан? Почему Гутьера дарит ему свое ожерелье? О чем говорили они на утесе? В эту ночь ихтиандр опять носился с дельфином по волнам, пугая в темноте рыбаков своими криками. Весь следующий день ихтиандр провел под водой, в очках, но без перчаток ползал по песчаному дну в поисках жемчужных раковин. Вечером навестил Кристо, который встретил его ворчливыми упреками. На утро. Уже одетый, юноша находился у скалы, где встретился с Гутиэрой и ольсоном Вечером на закате, как и в тот раз, первой пришла их Ихтиандр вышел из-за скал и подошел к девушке. Увидев его, Гутьера кивнула ему головой, как знакомому, и, улыбаясь, спросила, «Вы следите за мной?» «Да», — просто ответил их Ихтиандр, «С тех пор, как увидел вас первый раз». И, смутившись, юноша продолжал, «Вы подарили свое ожерелье тому ольсону «Но влюбовались жемчугом перед тем, как отдать его? Вы любите жемчугу?» «Да». «Тогда возьмите вот это от меня». И он протянул ей жемчужину. Гутерра хорошо знала цену жемчуга. Жемчужина, лежавшая на ладони ихтиандра, превосходила все, что она видела и знала о жемчуге по рассказам отца. Безукоризненной формы огромная жемчужина чистейшего белого цвета весила не менее 200 каратов» и стоило, вероятно, не менее миллиона золотых пезу. Изумленная Гутьера смотрела то на необычайную жемчужину, то на красивого юношу, стоявшего перед нею. Сильный, гибкий, здоровый, но несколько застенчивый, одетый в измятый белый костюм, он не походил на богатых юношей Буэнос-Айреса. И он предлагал ей, девушке, которую он почти не знал, такой подарок. «Возьмите же», — уже настойчиво повторил их Тиандр. «Нет». — ответила Гутиера, покачав головой. — Я не могу взять от вас такого ценного подарка. — Это совсем не ценный подарок, — горячо возразил Ихтиандр. — На дне океана тысячи таких жемчужин. Гутиера улыбнулась. Ихтиандр смутился, покраснел и после короткого молчания прибавил. — Ну, прошу вас. — Нет. Ихтиандр нахмурился. Он был обижен. — Если не хотите взять для себя, — настаивал Ихтиандр, — то возьмите для того, для Ольсона. Он не откажется. Гутейра рассердилась. Он берет не для себя. Сурово ответила она. Вы ничего не знаете. Значит, нет? Нет. Когда их Ихтиандр бросил жемчужину далеко в море, молча кивнул головой, повернулся и пошел к дороге. Этот поступок ошеломил Гутейра. Она продолжала стоять, не двигаясь. Бросить в море. Миллионное состояние, как простой камешек. Ей было совестно. Зачем она огорчила этого странного юношу? «Постойте, куда же вы?» Но Ихтиандр продолжал идти, низко опустив голову. Гудьера догнала его, взяла за руки и заглянула в лицо. По щекам юноши текли слезы. Он раньше никогда не плакал. И теперь недоумевал, почему предметы стали туманными и расплывчатыми. Точно он плыл без очков под водой. «Простите, я огорчила вас», — сказала девушка, взяв его за обе руки.